Глава седьмая. Система Пегаса. Торговая станция Драмадер. «Топливо, только экстра», — инструктировал Сэм, стоявшего перед ним старшего механика ангара, куда подъемник затащил их катер. «Уровень масел проверь, если надо, долей». «Угу» безразлично выслушивая пожелания очередного заказчика, механик, грузный дядька в возрасте, меланхолично покрывал кончик длинного седого уса, кивая в такт слов Люциуса. «Воздухозапас пополни». «Сделаем», — наигравшись со своей лицевой растительностью, он почесал ухо, и неуловимым движением, демонстрируя неожиданную для его объемистой фигуры ловкость, вытащил из-за пазухи небольшой терминал. «Все сделаем, сударь. Вы только свою платежеспособность, едва ли не по слогам выговорил он длинное слово, подтвердите. У нас стопроцентная предоплата». «Илоций». «Чего?» — осекся, не понимая его, Сэм. «Деньги-то на ремонт есть?» — встряхнул у него перед носом панелью мастер. «Платить за все есть чем?» «Узнаю гостеприимство вольной станции», — улыбнулся в ответ тот. «Все что угодно, да? Но по предоплате». ну как иначе?» — все так же безразлично ответил механик. «А то пана заказывают. А как платить?» — не договорив он, снова встряхнул терминал. «Ну?» «Держи». Приложив руку к сканеру и дождавшись, когда индикатор сменит цвет с желтого, ожидающего на одобрительно зеленый, Сэм, как ни в чем не бывало, продолжил. «И лоций нам на борт загрузи. Полный комплект». «Лоций!» Одна бровь мастера удивленно поползла вверх. «Полный комплект? С вашими-то что?» «А нет их у нас», — просто ответил ему Люциус, с удовольствием наблюдая, как огонек интереса, появившийся в глазах его собеседника, мигом растопил казавшуюся несокрушимой корку ледяного безразличия. «Мы без них шли». «Как это? Без лоций?» Слепой прыжок слыхал, наслаждаясь полученным эффектом, негромко, но с должным значением, произнес он. уж С уважением покачал головой механик. «Но вы, блин, рисковые!» «Не мы, отец, жизнь такая!» — хлопнул его по руке Сэм. «Ну так что, сделаешь?» «По-высшему!» — кивнул тот в ответ и, качая головой, отошел в сторону к стоявшим в отдалении работягам. «У нас денег-то хватит?» — догнал двинувшегося к воротам ангара Люциуса лоск. Тут же дорого дерут». «За деньги не переживай». Обернувшись к катеру, вокруг которого уже суетились, подтягивая шланги работяги, махнул он рукой задержавшимся около их скорлупки Доку и Сергею. «У меня несколько миллионов в заначке, так что...» Дождавшись подхода остальных членов своей небольшой команды, Сэм приглашающе махнул рукой на выход. «Пошли, мужики. Грех не отметить наше спасение». Кабак, выбранный им в качестве места гулянки носил относительно романтическое название рваный парус о чем для менее грамотных посетителей свидетельствовала нааваннная на железном листе вывеска изображающая небольшую лодочку с обрывками белых тряпок на единственной мачте нос думаю нам здесь не договорив с эм первым прошел внутрь распахнув скрипнувшую дверь «Вы рассаживайтесь», — махнул он рукой на столик у дальней стенки. «Я сейчас». Пропустив товарищей, шедшему замыкающему доку пришлось подтолкнуть в спину крутившего на все 360 градусов головой Сергея, он, облокотившись на стойку, принялся делать заказ бармену, мужчине средних лет, продолжавшему заниматься любимым занятием всех барменов в любой вселенной, протиранием и без того безупречного стакана. Выслушав заказ, этот помощник Бахуса переспросил пару раз, уточняя детали и, подобно механику, извлек из-под терминал, предлагая произвести немедленный расчет. «Дикие нравы!» — покачал головой, усаживаясь на свое место во главе стола, Люциус. Представляете, взяли залог в пять косых. «За что это?» — удивленно перевел взгляд с Сэма на барную стойку, за которой орудовал бармен Лоск. «Страховка на случай драки», — развел руками их командир. А бармен, словно почувствовав, что речь идет о нем, успокоительно взмахнул рукой, обещая насытить страждущих вот прямо вот-вот. «Мы же...» «Не собираемся драться?» — непонимающе посмотрел на Сэма Пивов. Но тут весьма дородная официантка с такой бы картины на тему изобилия писать ловко расставила перед мужской компанией пива пресекали тем самым все посторонние разговоры. Ну, приподняв над столом свою кружку, откашлялся Лоск. «За тебя, Сэм!» «И вытащил нас ты!» «И гуляем на твои!» «За тебя, командир!» Дружный стук кружек подтвердил единодушие собравшихся в этом вопросе. «Я уж и не думал, что выберемся, сэр», — поставив свою на стол, признался док. «Думал все. Амба». «Давай без чинов, жвалк», — посмотрел на пенную шапку Сэм. «Выскочили. Значит, тетка Фортуна за нас». «А вот и горячие, мальчики». Давишняя официантка, тряхнув бюстом, на котором без особых проблем мог совершить посадку курьер типа «Вжух», быстро расставила перед мальчиками объемистые, ей под стать тарелки, наполненные самой простой мужской едой, жареной картошкой с мясом. Пожелав приятного аппетита, Дама покинула локацию их стола, грациозно лавируя и уверенно избегая столкновений с другими столиками и стульями заведения. «Эй, бойцы!» — Сэму пришлось пощелкать пальцами, приводя присутствовавших в сознание. Зрелище, так легко маневрировавшего в узкостях линкора, завораживало. «Приятного аппетита!» Подал он пример, убедившись, что внимание экипажа вернулось в норму. На поглощение порций тарелки, принесенные официанткой, больше тянули на блюдо У собравшихся ушло не менее четверти часа и пары кружек. Зато к тому моменту, как их поверхность очистилась, все, включая даже вечно голодного парнишку, были более чем сыты и довольно отдуваясь, неспешно потягивали третье пиво. «Ой, какой хорошенький!» Рядом с Сергеем, прямо из пустоты, материализовалась пара стройных девушек, не обремененных излишне строгими платьями. «А как тебя зовут?» Не тратя времени даром, одна из девиц ловко скользнула к нему на колени и, обняв руками за шею, принялась что-то мурлыкать краснеющему парню на ухо. «Вы же отпустите своего юнгу с нами?» «Да, капитан?» Ольстительно изогнувшись над столом, вторая словно невзначай продемонстрировала мужчинам свои почти обнажившиеся прелести. И, проведя кончиком языка по губам, с придыханием, томно поинтересовалась. А вам, господа, подружки не нужны? Когда надо, позовем, Протянув руку, Сэм поймал ее запрять крашенных волос и слегка подтянув к себе, тихо, показывая глазами наразомлевшего. Пивова произнес. «Чтобы парень доволен был, уяснила?» «Да поняла я», — фыркнула, высвобождаясь девица, и, подхватив Сергея, вся троица скрылась из виду. Ну вот, отпив пару глотков из кружки, Люциус отставил ее в сторону. «Теперь и о делах можно». «Кстати, если кто-то желает подобного», — кивнул он в сторону лестницы, по которой скрылся их юнга, «то без проблем. Резерв я на всех сделал». «За резерв, Сэм, тебе спасибо», — тоже отодвигая кружку, кивнул ему лоск. «Это я с удовольствием. Но, как я понимаю, ты нам что-то сказать хотел, верно?» «Верно», — кивнул он в ответ. «В общем, мужики, не я нас вывел. Не я». Как это не ты? А вот так, Папаша. Док, помнишь, мы с тобой в гипере? Ну пятна те чёрные видели. Глаза бездны, а пив пиво, жвалк задумчиво поиграл кружкой. Помню, как такое не помнить. Я потом сеть долго копал, но конкретики ноль. «Наука считает подобное или галлюцинацией, причем массовой, подобное случается, либо некой флюктуацией гиперпространства, необъяснимой на нынешнем уровне нашего развития». «А что, опять видел?» «И не только видел», — кивнул Сэм. «Это твоя флюктуация? Мне сюда дорогу указала». «Лоск, помнишь, как эта звезда из точки последнего прыжка выглядела?» «Не», — покачал он головой. «Я тогда другим занят был, молился», — поспешил он прикрыть смущение своей кружкой, допивая остатки пива. «Вот в том черном пятне, в зрачке этом, мне и высветилась система». Его палец нарисовал на скатерти кружок и трижды стукнул над ним. «Звезда красная и три желтых над ней». «Ну, здорово, чё» помахав рукой лоск, демонстрируя бармену опустевшую емкость, поднял кружку над головой. «Какая разница, кто помог? Да хоть сам дьявол. Главное, мы живы и пиво пьем. адок Так ведь?» «Все имеет свою цену», — как бы в сторону, не обращаясь ни к кому конкретно, произнес в ответ врач. «И как бы нашему командиру счет не выставили, когда все закончится». Знать бы еще за что, приняв от все той же линкороподобной дамы свежую порцию пива, Сэм сделал небольшой глоток и, дождавшись, когда все поставят кружки на стол, продолжил. «Выставят счет, разберемся. Когда выставят и если. В конце концов, рыбы, я читал, тоже иногда людей в море спасали. И без счета, за просто так. У меня другой вопрос». И он меня сильно волнует. Что делать будем? — Если у тебя другой вопрос, — хмыкнул лоск, — то чего мозг нам компостил про глаза эти? — Чтобы гением мы все такое таким меня не считали. — Так это поздно, командир, — откровенно веселясь заржал папаша. — Поздняк метаться, командир. — С корабля спас? — принялся он загибать пальцы. — Из слепого вывел? — Во! — Я теперь, Сэм, тебе погроб жизни обязан. Не надо погроб жизни, отрицательно мотнув головой, невесело вздохнул Люциос. Все, что на весельчаке, они мне тоже погроб жизни. И что? Так что не надо. Обидно, посмотрел ему в глаза Дог. Сэм, ты сам сказал без чинов, так? Ну, тогда слушай. Ты сам виноват. В голосе врача послышалась так редко проявлявшаяся жесткость. Ты всем помогал, спасал, выручал, вытаскивал. И вот результат на лицо Нельзя быть добрым, Сэм. Никак нельзя. И что, мне надо было децимации устраивать, да? Ну, зачем так уж. Хотя и децимации тоже. Вот от тебя баба ушла, а почему? Не твое дело, помрачнев, буркнул Сэм. Не лезь. «Нет уж, извини, залезу. Мягкий ты слишком. Милая, любимая, уси -пуси. Тьфу. С бабой строгость нужна, чтобы она силу чувствовала». «И что?» Прищурившись, посмотрел на него Люциус. «Мне что, бить ее надо было, да?» «Не бить», — покачал головой жвалк. «Не утрируй. А вот жесткость проявить, проявлять временами, да, чтобы не расслаблялась». «Да ты бы первый взвыл бы, если бы я принялся гайки закручивать». «Опять ты не так понял». «Не гайки, Сэм. Ты же, считай, с нуля создал братство наше. Новое, так?» «Так». «Крупная по нынешним меркам структура, верно?» «Корабли под пять десятков, планета, крепости, так?» но Не понимая, к чему он клонит, Сэм вопросительно посмотрел на врача. «Короче, пилюлькин». «Не злись», — пропустил нелестное для него прозвище «Мимушейдок». «Злиться раньше надо было». «Я к чему? Структуру, которую ты создал?» «Не я, мы все ее создавали». «Нет, командир, ты». «Ты ее создал, мы только за тобой шли». «Шли и делали, как ты скажешь». «К слову сказать, структуру ты действительно сделал, что надо. Из ничего, с одним кораблем. И такое провернуть?» «Респект, командир». — склонил голову в поклоне и без тени шутки в голосе жвалк. «Ну, хоть на этом спасибо», — буркнул в ответ Люциус, подтягивая к себе кружку пива. «Хоть в чем-то я... того. Не лох педальный». «Но...» — продолжил док, безжалостно круша самолюбия Сэма. «Создав такую структуру, ты не подумал о главном». «О чем это?» «О внутренней безопасности. Сэм, ты номер один». «На вершине». «И что?» «А то. Желающих скинуть тебя вниз море?» «Так я что, против был?» «Сколько раз я предлагал совету, мол, выберите другого?» «Сколько раз, а, док?» «Вот Шнека сделал это. И заметь, все знают, сколько сил ты положил. Тебе все обязаны». «И что?» «Молчишь?» «Так я скажу. Разошедшийся врач даже привстал, наклоняясь над столом». «Скажу, Сэм. Братство благодаря тебе процветает. Операции братства успешны. У всех стабильный доход. Планета прикрыта. Мир и благодать. Так?» «Так. Я к этому и стремился. Сделать островок спокойствия во всем этом бедламе. Ты его и сделал. Вот только люди. Люди так устроены, что уже оказанная услуга ничего не стоит». Добро никто не помнит, все зло помнят, а ты делал добро. Все привыкли к этому твоему спокойствию, и тогда Шнек предложил бессмертие. Пусть на словах, пусть эфемерное, то люди, привыкнув к тому, что имеют, и считая это уже привычной, неотъемлемой частью бытия, пошли за ним. Пошли, считая, что хуже того, что есть, но никак не будет. думаешь «Будет?» — тоскливо посмотрел на него Сэм. «Будет!» — решительно кивнул док. «И еще как будет! Шнек не ты! Он подобного не допустит!» Замолчав, жевал к приник кружке, остужая горло. И, сделав несколько глотков, продолжил. «Вот скажи мне, Сэм, что тебе мешало по-нормальному все сделать?» «По-нормальному — «По это как?» «Службу собственной безопасности ввести?» «И не одну!» чтобы они и вокруг, и друг за другом следили. «За своими следить? Ну ты, док, даёшь. Вот в этом и есть твоя проблема, Сэм», — грустно вздохнул врач. «Я тебе говорю, говорю, ты вроде как соглашаешься, а потом...» «Ну, гадка это жвалк. Я доверять привык. Отвыкай!» «И что, мне теперь и тебе не верить, а? Вот скажи, ты про то, ну, что Шнек с бессмертием этим задумал?» «Ты про это знал?» «Знал», — не задумываясь ни на секунду, кивнул тот в ответ. «Мне сообщили. Ко мне он подойти не решился. Знал, что я тебе доложу». «А раз знал, чего не пришел?» «Сэр!» — от волнения док вернулся к официальной форме общения. «Я и подумать не мог, сэр, что вы не в курсе. Считал, что вы выжидаете, чтобы наверняка бить. В кают-компании все ждал...» «Когда ваши бойцы ворвутся?» М «Да». «Если вы закончили философствовать», — подал голос, практически задремавший лоск, «то я бы предложил еще по одной и по девочкам». «Ты что-то про резерв говорил, а, Сэм? «Хорошая девка она, мозги лучше всякого спирта чистит». «Да, давайте закругляться», — поспешил поддержать его Сэм и, желая прервать неприятный для себя разговор, махнул рукой, подзывая официантку. «Не будет ли так любезен добрый господин?» Возникшая из пустоты сгорбленная и замотанная с ног до головы в какие-то неподдающиеся идентификации тряпки фигура, почтительно сложив руки перед собой, поклонилась Люциусу. Безошибочно определив в нем старшего — «Угостить бедного человека кружечкой пива!» «Иди, дедуля, иди себе!» — махнул рукой лоск, отгоняя попрошайку. «Не подаем мы! Проваливай!» «Да ладно тебе, папаша!» — вступился за старика, а иначе идентифицировать эту сутулую фигуру не получалось. «Сэм!» «Мадемуазель!» — польстил он. Подошедшей официантке, чье мадмуазельство осталось за ее внушительной кормой несколько десятков лет назад. Будьте так добры, кружечку вашего замечательного пива этому уважаемому ветерану. Произнося эти слова, он заметил, как нахмурился и покачал головой, не одобряя его слова док. «Этому-то». Взяв непрошенного гостя за ворот, дама легко встряхнула его, демонстрируя недюжинную силу. «Сударь! Этот бомж уже всех достал. С полгода как появился, все слоняется тут, пиво клянчит и закусь. Давай!» Едва не оторвав его от пола, официантка ловко развернула его от стола. «Вали отсюда! Нечего к людям приставать!» «И все же девушка...» Привстав, Люсоус положил руку на плечо слабо трепыхавшегося старика. «Дайте ему и пиво, и закусить. Я плачу», — произнес он с нажимом. «Ох, и охота вам!» Разжав свою хватку, попрошайка едва не упал вновь, обретя свободу перемещений, со всякой швалью связываться. «Я-то подам! Вот только, сударь, зря вы это, как есть зря!» «Спасибо за пиво!» Вернулся на свое место Сэм и, подводя черту под разговором, добавил «Счет подготовьте, мы заканчиваем, мадам». Такое понижение в ранге не осталось дамой незамеченной, и она, недовольно поджав губы, удалилась попутно, Легким толчком бедра, отправив в короткое путешествие до стены, оказавшийся некстати на ее пути стол, который, несмотря на громкий стук столкновения с препятствием, не развалился, подтвердив известный факт, что мебель для подобных заведений изготавливается с солидным запасом прочности. «Спасибо вам, добрый господин!» Дребезжащий голос старика заставил Люциуса отвернуться от столь славно выдержавшего испытания стола и повернуться к их гостю. «Не за что, отец!» — кивнул ему в ответ сэм «Жизнь переменчива, и кто знает, может, завтра мы поменяемся местами? Извини, за стол тебя не позову, уходим мы. Но тебя накормят, я прослежу». «Спасибо, спасибо вам!» Вновь принялся благодарить его попрошайка, копаясь в своих лохмотьях. «Сейчас, в эти ужасные времена, так редко встречаются добрые люди, господин!» В его руках появилась пачка мятых и грязных листков. Вывалив ее на стол, док, брезгливо поджав губы, отодвинулся в сторону. Дед принялся в них копаться, что-то неразборчиво бормоча. А Сэм мысленно закатил глаза, старик оказался не только бомжом, но вдобавок и свихнувшимся кладоискателем. В Последнее время таких много развелось, многие в попытке одним ударом поправить свои дела приобретали подобные сомнительные карты и, отправляясь на поиски мифических сокровищ, закономерно разорялись, пополняли ряды банкротов. Судя по всему, старик был либо из числа мошенников, либо из числа окончательно потерявших разум кладоискателей. «Спасибо, отец!» — отодвинув от себя вытащенный из пачки грязный лист бумаги, запротестовал он. «Не надо, я же не ради!» «А вы все же посмотрите, молодой человек! С вас не убудет!» — пододвинул к нему явно выдранный из какой-то школьной тетради в линейку, основательно помятый и местами даже прожженный лист старик. «Это не что-то там! Я, добрый господин, подделками не торгую!» «Спасибо, отец!» Мягко, но настойчиво Сэм отодвинул от себя бумагу, покрытую мелкими кривыми строчками. «Спасибо, но мы этим не интересуемся!» «Ты чего, дед? Не понял?» Угрожающе привстал со своего места, нависая корпусом над торговцем картами лоск. «Вали отсюда! Пиво со жрачкой на халяву срубил? Так вали, пока он свой заказ не отменил. Нечего тут свой хлам впаривать!» «Я не халявщик!» — вскинулся было дед, и на миг показалось, что сейчас он распрямится во весь рост, но в следующую секунду... В его спине что-то хрустнуло, и, вскрикнув, он приложил руку к пояснице. «Не халявщик я! Это благодарность!» Подтолкнув лист к Люциусу, старик на пару секунд приподнял голову, отчего свет, от висевшего на стене светильника, высветил половину его лица, доселе скрытую в тени наброшенного на манер капюшона старого платка. Там среди покрывавшей практически все видимое пространство желто-седой щетины сверкнуло белизной бельмо, и Сэму показалось, что мутное пятно внимательно его изучает. Наваждение продолжалось всего пару секунд, где треско дернув рукой поправил платок, скрывая свое уродство, и, бормоча благодарности, отошел от их стола, направляясь к барной стойке, где его уже поджидало оплаченное Люциусом угощение. «Фух!» — выдохнул, опускаясь на свое место лоск. «Терпеть не могу, кидал этих!» «Присоединяюсь!» — кивнул док и, сохраняя на лице все то же брезгливое выражение, показал пальцем на оставленный стариком листок. выкиньте сэр!» «Мало ли на нем заразы!» «Заразы?» — допив пива, Сэм подтянул к себе листок и пробежался по покрывавшим его каракулям. «Хм, хрен разберешь!» — проворчал он, складывая его и убирая в карман. «На голову гляну». «Выкинь, Сэм!» — упрямо повторил, оставаясь при своем мнении врач. «Чего грязь и заразу всякую таскать? Так ты же антидот нам всем вкалывал?» «Перед вылетом. Чего мне бояться? Ты мне лучше вот что скажи». «Что?» Юнга наш, ткнув пальцем вверх, где этажом выше Сергей сейчас проходил обещанный курс релаксации, посмотрел он на жвалга. «Он себе на винт ничего не намотает?» «Не», — отмахнулся в ответ врач. «Я ему пару капсул в пиво закинул. Защита так себе, но сойдет». «И когда успел только», — покачал головой, вставая, Сэм. «Хотя нет, не говори, а то я в твоем присутствии есть буду опасаться». «Да брось ты», — тоже вставая, рассмеялся док. «Ты не думай. Хотел бы отравить, ты давно бы уже сделал». «Нет, приятель, ты нам живым нужен». «Пока нужен? Всегда, сэр. Вы нам завсегда нужны». «Может, хватит?» «А то заладили. Нужен, не нужен?» Присоединился к ним, наконец выбравшийся из за стола лоск. «Пошли по бабам уже! Вот это точно нам нужно!» Когда на следующее утро Сэм опустился к завтраку, то первым, кого он увидел, был Сергей. Осунувшийся, с кругами под глазами, но абсолютно счастливый, он уничтожал гору сосисок, сложенных пирамидкой на его тарелке. «Силы восполняешь», — подмигнув покрасневшему парню, устроился напротив него Люциус. «Как было, спрашивать не буду, по тебе и так видно». «Спасибо, сэр», — торопливо проглотив кусок сосиски и сумев не подавиться при этом, Пивов посмотрел на него. «А как ваш вечер прошел, сэр?» «Тоже ничего», — кивнув ему, налил себе кофе Сэм. «Местные барышни, скажем так, оправдывают звание мастериц постельной борьбы». «Разреши?» Не дожидаясь ответа, он ухватил лежавшую сверху сосиску и, откусив кусочек, пояснил. «Люблю их. У тебя горчица есть?» э -э Обшарив стол взглядом, Сергей отрицательно покачал головой. «Не брал, сэр, забыл. Уж очень есть хотелось». <екст> <haciendo roll noise> «Ладно». «Сосисок уже, как я понимаю, нет. Пойду наберу себе хоть что-то». Встав, он направился к стойке бара, превращенной на время в шведский стол. Когда он, держа в одной руке тарелку с блинами, а в другую кружку кофе вернулся к столику, там уже сидели и док, и лоск. Посчитав, что одному с такой горой сосисок Сергею не справиться, они, как верные товарищи, пришли на помощь Юнге, резво разрушая его архитектурный шедевр. «Ну, совсем обленились?» — проворчал Сэм, усаживаясь на свое место. «Или что? Вас так ночью заездили, что уже и до стойки доползти сил нет». Мы, командир, вытаскивая уже из фундамента некогда гордой конструкции, очередной элемент пробормотал док. Ему на помощь пришли. Переедание, оно должен заметить, так же вредно, как и недоедание. «Во-во!» — закивал лоск, протягивая руку к кружке кофе Люциуса. «Он дело говорит!» «Ай! Тебе что жалко?» — потряс он рукой, по которой Сэм, защищая свою собственность, хлопнул вилкой еще сунешься воткнув руку погрозил ему зубьями вилки перехватив ее на манер боевого ножа тот задницу оторвал и к бару бегом и не обращая внимания на его ворчание добавил со у мне захвати! Дождавшись окончания трапезы сэм подавая остальным пример встал пошли хватит рассиживаться дел много на катер идем «А перекурить?» — сыто потянулся Лоск. «После завтрака, по науке, человеку отдых нужен». «Ты же не куришь?» «Я нет». Допив последние капли чая, встал он из-за стола. «Но ты же, да?» Они уже подошли почти к двери, когда вынурнувшая из неприметной боковой двери девица, возможно, одна из тех, что честно отработала прошлую ночь, Сэм не брал для себя привычку запоминать лица подобных особ, томно изогнувшись, проворковала, стремясь зарезервировать себе работу на следующую ночь. «Мальчики, м -м, с вами было так хорошо, вы же вернетесь?» Все непременнейше, корректно, впрочем, без особого почтения, отодвинул ее в сторону док, освобождая проход, и компания дружно покинулась, и есть щедрая во всех смыслах заведения. «Ты чего хотел, Сэм?» — поднял голову, закончив проверку систем лоск. «Что, там за столом не могли обсудить? Обязательно надо было сюда переться?» «Значит, надо было», — шикнул на него док и, повернувшись к Сэму, спросил. «Вы что-то хотели рассказать нам, сэр?» да кивнул тот в ответ и, достав из кармана упакованный в прозрачный пластиковый файл лист бумаги в линеечку, продолжил. «Вот, специально для тебя, док. Я его в пластик убрал». «Спасибо, сэр», кивнул врач. «И хватит мне серкать. Договорились же». «Привычка, Сэм». «Продолжим. Прошлой ночью я внимательнейшим образом изучил попавший мне в руки документ». Держа файл так, что все желающие могли видеть написанные в крифе в кость строки, начал было Сэм. Но его тут же перебил лоск. «Так ты что, не отдыхал? Мог бы и другое, не менее интересное, поизучать, между прочим. Не люблю шлюх. Пустота после них. Теперь я могу продолжить лоск? Или у тебя еще вопросы есть?» «Да все, все!» Молчу. Как я говорил... «Прошлую ночь я провел не менее интересно, чем вы. Признаюсь, поначалу я хотел просто выкинуть этот клочок бумаги». Взмахнув файлом, Сэм положил его на приборную панель. Но потом, после некоторого раздумья, я передумал. «Пояснишь?» Сложив руки на груди и закинув ногу на ногу, нахмурившись, посмотрел на него док. «Охотно». «Ты того дедка помнишь?» «Попрошайку-то?» «Да». «Его лицо видел?» «Ну...» Задрав голову к потолку, задумался док. «Грязный, в лохмотьях. э Небритый. Щетина на подбородке торчала. И да, грязный очень. Бррр! Бомж, чего им любоваться?» «А ты как определил, что он грязный?» «Запаха от него не было». «Что я к бомжу принюхиваться должен?» Начал было врач и осёкся. «А ты прав. Запаха от него не было. Но руки. Ладони в пятнах были». «Пятна были», — кивнул Сэм. «А ты его ногти видел?» «Нет». «Я их хорошо рассмотрел, пока он мне ту бумажку совал. Руки грязные, а под ногтями грязи нет». но не это главное. Тот дед был слеп». «Бельмо у него было на левом глазу». «И что с того?» «Помнишь, я про тот глаз бездны, что вывел нас, рассказывал?» «Ну да». «Нет», — подал голос Сергей, понимая, что что-то, несомненно, важное прошло мимо него. «Вы о чем, сэр?» «Потом», — отмахнулся Сэм, — «расскажу позже. Так вот, мне его бельмо при всей ее отвратности». Напомнило именно тот глаз, что в гипере. Он там тоже побелел, когда звезды показал. «Совпадение», — покачал головой врач. «Не хочешь же ты сказать, что тот дед был созданием бездны? Бред!» «Не знаю», — развел руками Люциус. «Может, я псих, не спорю. Да и с нашей жизнью и свихнуться действительно недолго». «В общем, не стал я выбрасывать ту бумажку», — кивнул он на пульт, а разложил ее и попытался прочитать. «Прочитали, сэр? Что там?» — подался вперед Юнга. «Координаты планеты со страждущими амазонками», — пихнул его назад в кресло Лоск. «Сиди уж, гигант секса». «А что?» — дернувшись с вызовом, произнес гигант. «Что мне? Отказаться надо было». «Сам-то тоже не в молитвах ночь провел». «Ну, тихо вы оба!» Поморщившись, прикрикнул на них Сэм. «Что там было? Сейчас скажу. А пока еще один момент. Это...» Он снова кивнул на пульт. «Не карта сокровищ. Видел я подобные. К нам на Акзар наш новый. Подобные прохиндеи часто залетали. И все с самыми наивернейшими картами. Со всеми привязками, детальным описанием и лагами бортжурналов. В общем, на подобные бумажки я насмотрелся, знаю, как выглядят. А это совсем другая, просто записка для памяти. Для себя я бы например, точно так написал. Коротко, по существу и безо всяких закидонов. Автор делал заметки для себя, не собираясь с кем-либо делиться своей тайной. «Да брось, Сэм», — сморщился, как от кислого док ну но новый тип развода, не более того Но он нам достался бесплатно Не будешь же ты считать пиво и тарелку орешков ценой? Не буду, но... Или у тебя есть иные, весомые аргументы? Нет, буркнул, признавая свое поражение в этом раунде жевалк А ловушкой это быть не может? Подал голос пивов, уже отошедший от своей короткой стычки с папашей «Может», — одобрительно кивнул Сэм. «Вполне. Но давайте подумаем вместе. Кто мог бы ее нам расставить?» «Шнек! Кто же еще?» — пожал плечами лоск. «Нет», — отрицательно мотнул головой врач. «С момента нашего... нашей эвакуации с весельчака прошло часов десять. Я имею в виду до момента появления старика. Да и знать, куда нас вынесет, он не мог». «Ага, я также подумал», — согласился с ним Люциус. «Считать, что это просто ловушка, а тот дед — наводчик. Вариант, но не факт, что мы туда полетим. Проще уж поддельную карту подсунуть с координатами, логами и всем положенным антуражем». «К сожалению, соглашусь», — нахмурившись, кивнул док. «Обычный лох на подобное не купится. Ему позаковырести что-то надо». «Да и глаз этот твой». «Ну, положим, не мой», — улыбнулся Сэм, поднимая руку вверх. «В общем, предлагаю голосовать. Кто за?» «Извини, Сэм, но голосования не будет. на голосовались уже, верно, док?» Встав, лоск подошел к Люциусу и опустил его руку вниз. «Ты командир, и как решишь, так и будет. Маршрут глянуть можно, сэр?» Протянул он руку к файлу. «Держи, я переписал». Вынув из кармана листок с логотипом «Кабака рваный парус», он протянул его пилоту. «Ну, лоции у нас есть, разберемся», пробежав глазами по нескольким строчкам, папаша спрятал бумажку в карман. «Когда вылетаем, командир?» «Док, а ты что скажешь?» повернулся Сэм к врачу. «Ты согласен?» «Готов выполнить любой ваш приказ, командир». Встав, выпрямился тот по стойке смирно, благо высота рубки позволяла выполнить это строевое упражнение. «Спасибо, спасибо, мужики!» На пару секунд Люциус замолчал, опустив голову в коротком поклоне, а когда поднял, то в его глазах загорелся давно позабытый огонь искателя приключений. «Док!» «На тебе часть Закупиться всем необходимым. Сергею антидот в вкали. Лоск. Что с кораблем? Готов?» «Так точно, командир!» — вытянулся пилот. «Хоть и час на взлет!» «Отменно. Закупись оружием, броней, скафандрами, пустотными и простыми. Уверен, здесь подобного добра с избытком». «Ух ты!» — пискнул Сергей, привлекая на себя внимание командира. «А мы что?» В заправду на поиск сокровищ идем, сэр?» «Идем, Юнга, идем», — кивнул ему Сэм. «Так, на все про все два часа. Разбежались. А ты, Юнга, со мной. Будешь смежную профессию осваивать». «Какую, сэр?» «Полезную. Очень полезную, сынок. Грузчиком будешь. Не мне же ящики со жратвой таскать». Открытая станция Драмадер медленно уменьшилась в размерах. Казер, направляемый лоском, готовился совершить прыжок в созвездие Рака, от третьей звезды которого, неизвестный автор послания, написанного на листке школьной тетради, и предписывал начать это путешествие. «Что ты там надеешься найти, Сэм?» Желая скоротать время, необходимое их кораблику для разгона, поинтересовался, повернув голову лоск. «Не знаю», — пожал плечами Сэм. «В нашем положении любая находка ценной будет. Если ты думаешь, что я собираюсь этой скнипе простить сделанное, то ты сильно заблуждаешься». «А что такое скнипа, сэр?» «Вы уже второй раз так господина адмирала называете!» Осторожно опасаясь нарваться на новые трудовые подвиги, поинтересовался Сергей, массируя свои руки, все еще продолжавшие ныть после перетаскивания на борт десятка ящиков с провиантом. «Вождь церковная!» — скрипнул зубами Люциус. «И клянусь, я его к ногтю прижму». «Поддерживаю!» — не отрывая рук от рычагов, кивнул папаша из вашего позволения, командир, не только его, далеко не только». Ого, не желая выставлять напоказ обуревавшие его эмоции, Сэм сменил тему. «Юнга! Черт, надо тебе позывной дать. Идея есть?» «Монах!» — тотчас откликнулся док, доставая и раскрывая походную медлабораторию. «Мелкий!» — вариант папаши заставил парня надуться. «А что-либо, ну, посолиднее можно?» «Можно!» — с готовностью заржал в ответ Лоск. «Кроха или детка?» «Лоск, перестань!» — поморщился Сэм. «Так, пиво?» — нет, банально. «Может, текилой?» «Тек, тека?» — тоже не то. «Во! Придумал! Будешь лафитом!» «Кем?» — аж поперхнулся, не ожидая подобного Сергей. «Кем?» — аж поперхнулся, не ожидая подобного Сергей. «Лафитом или, для краткости, лав. Это вино такое, красное». «Сэр», — запротестовал нареченный, «а что-нибудь, ну, более звучное можно? Орел там, или палач, или...» «Или... я твой смерть-эст», заржал папаша. «Норм позывной, тебе идет. Да сам подумай». Убедившись, что катер лег на курс, он перекинул рычаг тяги на максимум и, повернувшись, подмигнул Сергею. «Сам же знаешь, хорошему вину все всегда рады. Вот придешь ты в кабак к друзьям, они так... «О, кто пришел! Лав!» «Да с пары пузырей лафита! Заходи, дорогой!» «Так, док?» «Угу, наверное». Не отрывая глаз от медлаборатории, в чьих распахнутых потрохах он сейчас копался, кивнул врач. «Видишь? Во!» «Решено!» — хлопнул ладонью по подлокотнику своего кресла Сэм. «Будешь лафом!» «Не обижайся, тут у всех прозвища не те, чтобы они хотели. Вот, например, папаша. Знаешь, как ему такую кличку дали?» «Сэм, не стоит!» — попытался остановить командира-пилот. Но Люциус, подмигнув ему, продолжил. «Его как-то раз в аптеку послали, надо было лекарство от кашля купить». «И что?» — понимающе посмотрел на спину отвернувшегося в возмущении лоска. «Ну, он и купил для мытья полов жидкость. У него, значит, спрашивают, что за дела, братан?» «Тебя зачем послали?» а Он чешет репу и отвечает, — «А чё? В рекламе мужик был лысый, шустрый, но я его увидел и купил». «Не смешно!» — не оборачиваясь, буркнул папаша, — «И вообще, завязывайте с базаром, сейчас прыжок будет!» «Понимаешь, Лав?» – торопливо продолжил Сэм. Он рекламы перепутал. Доброго папы от горла и мастер лоска. Это уже для уборки. А до этого папаша наш по-другому известен был. «Как?» «Руль!» – просто ответил Люциус, устраиваясь в кресле поудобнее. «Он, когда команда отдыхала, это еще до меня было, на яхте они отдыхали, как положено» с девками и прочим, так он по-пьяному умудрился яхти руль отломать. «Он в него что, ударился?» — нырял когда, — переспросил шепотом Сергей, слыша неодобрительное рычание пилота. «Не, нас прооторвал. А что, сила есть, а мозги он уж потом качать начал». Корабль качнула, и видимое пространство заволокла серая мгла. в прыжке Привычно отрапортовал сам себе лоск и, крутанувшись в кресле, остановил свое вращение напротив Сэма. «Тут это, командир, вопрос есть?» Вытащив из нагрудного кармана переданную ему Сэмом ранее бумажку, он развернул ее и, помогая себе пальцем, принялся читать. «Так, первое. Идти в рака Лафит!» Услышав хихиканье юнги пилот, оторвавшись от бумаги, погрозил ему кулаком. «Все вопросы к начальству. Как написано?» — тряхнул он листком. «Так и читаю. Сэм!» — перевел он взгляд на командира. «Тут понятно. Прыгаем!» — кивнул он на серый туман снаружи. «На третью звезду созвездия Рака!» «Пункт два тоже ясно. Следовать к созвездию Нактоуза-7». «А дальше-то что? Переведи, а?» Протянул он записку ее автору. «И ничего тут сложного нет», — проворчал Люциус, принимая бумажку. «Ну, смотри. 3 Пункт три. Из Нактоуза на голову бандита. На его ухо левое. Где его левое ухо, знаешь? Ого! Это мне понятно. Но там приписка есть». А дальше уж совсем бред идет. И никакой не бред, вполне ясная инструкция. Так, ухо. Рядом стрелочка нарисована. В нижний левый угол и буква «К». «Нет там никаких созвездий с «К»,» — подтверждая свои слова, лоск хлопнул рукой по стопке лоций, лежавших рядом с ним на пульте. «Я проверял!» «А это и не созвездие? Это звезда! Красная!» «На нее прыгать надо!» «Ты бумажку возьми и записывай, раз так не понимаешь!» «Штурман!» «Ты пиши нормально, тогда пойму!» Буркнул тот в ответ, доставая из-под пульта блокнот. «Давай, диктуй!» «Значит, три?» с «Сноктоу заложимся курсом на ухо» «И ищем красную звезду где-то ниже и левее» «Записал?» «Да» 4 «Нарисован крест» Рядом вертикальная палочка и приписано г и «БВЦ». Вот прям все сразу ясно. Переводи. Как выйдем из прыжка, ищем скопление звезд крестом. По вертикали. В кресте желтая, желтая и голубая. В центре креста. Белая. Написано же «Б» в «Ц». Белая в центре. И крестик. Голову включи лоск. «Ты начальник», — не отрываясь от блокнота, буркнул в ответ пилот. «Дальше». «Дальше. Под литерой «Г» стоит точка. Значит, что?» «Что, блин? Всем! Я человек простой. Говори, куда прыгать». «На красную. Ту, что в вертикальной линии креста». Покачал головой и вздохнул Люциус. «Теперь понятно?» «Теперь да. Записал. Дальше». Строка номер пять. Кружок, перечеркнутый крест-накрест по диагоналям. Я так понимаю, это значит стоять на месте. То бишь, выйдя из прыжка, не двигаемся сразу. Три стрелочки вверх, задираем головы. Поступив согласно своим словам, Сэм задрал голову к прозрачному верху рубочного остекления. И «Ищем там». «Ищем». Опустив взгляд и найдя нужную строку, он прочитал. «Всего одну звезду». «Красный гигант». «Гигант!» — кивнул лоск и, отложив ручку, принялся разминать пальцы. «Фух! Давно не писал! Все? Все!» «А дальше?» — подал голос Слав, жадно слушавший весь разговор. «А дальше что? Вот прилетим мы к этому гиганту. А там что?» «А дальше, мой дорогой юнга, дальше будет, когда мы туда прилетим». «Лос к тебе как? Маршрут понятен?» «Ну...» — почесал карандашом нос пилот. «Более-менее. Помогать будешь. Ориентиры искать. А то я во всех этих БЦ и Г могу и напутать». «Принято», — кивнул в ответ Сэм. «Док, ты как? Со своим хабаром разобрался? Освободился?» «Заканчиваю». Выложив надкинутую крышку медконтейнера шприц и ампулу с мутным содержимым, он поманил паренька к себе. «Ну, Юнга, сюда иди». «Зачем?» – опасливо покосился тот на блестящую иглу. «Антидот поставлю». «Не бойся, это...» – головка ампулы звонко щелкнула, отсоединяясь от тела ампулы. «Всего лишь универсальный антидот. У нас всех подобная блокада стоит. Штаны снимай». Когда спустя минуту, почесывавшая половинку пятой точки, жертва медицинского насилия устроилась на боку в кресле, док, закрыв походную лабораторию, повернулся к Сэму. «Вот теперь я готов. Ты что-то хотел сказать?» «Скорее обсудить». «Лоск, мы сейчас где?» «В разгоне от рака к нактоузу. Прыжок займет минут 20 «Вот, Сэм, пока в прыжке будем. Может, перекусим?» «А то завтра он, Эвон, когда был, пора бы уже и того!» «Присоединяюсь», — кивнул док и, покосившись на штабель ящиков в задней части рубки, добавил. «А перекусить было бы и вправду неплохо». «Перекусим, чуть позже», — согласился он. «Сергей, ты как? Думать говорить тебе раненая задница не мешает?» «Нет, сэр», — поморщившись, тот принял более-менее вертикальное положение — «Тогда начнем». Немного помолчав, собираясь с мыслями, Люциус продолжил. «С того момента, как Лафит рассказал нам о больших модулях, меня беспокоит один вопрос. Зачем? Для какой цели Святая Церковь создает эти модули?» «Так я же говорил, сэр», — подался вперед Лаф, «для обработки информации в больших объемах». «Да я помню. Там выход сразу на три мозга». Вопрос «Для чего?» Вопрос «Зачем церкви потребовалось вдруг обрабатывать такие массивы данных?» «Может, они собрались, ну, под заказ работать?» Почесав лоб, предположил Лоск. «Скажем, анализ рынков сбыта. Для Корп». У Корп свои аналитики есть. Отрицательно дернув головой, не согласился с ним док. «Да и при тех объемах производств подобные задачи слишком мелкими будут». Это как на арифмометре таблицу умножения проверять. Можно, но глупо. «У тебя идея получше есть?» Немного обиженный таким сравнением засопел пилот. «Есть? Говори!» Тут что-то более глобальное замешано. Намного более. Но на правах гипотезы. Он пожевал губами и, переведя взгляд на звезды в иллюминаторе, вздохнул. «Наш мозг — это идеальная вычислительная машина». Другое дело, что мы ей пользоваться не умеем. Так вот, такие блоки, кластеры, если хотите, они хорошо подойдут для управления системами или целыми созвездиями. Смотрите, в штате имперских губернаторов состояло порядка полутора тысяч человек. В некоторых случаях, как, например, в администрации созвездия «Кракен», почти 5. И все эти люди только и занимались тем, что обрабатывали поступающую с планет информацию, готовя ее к передаче губернатору, и потом после его фильтра выше, к трону. А теперь представь, что вместо них будут, заметьте, сутками, практически без перерывов, трудиться мозги. Это же какая экономия и ресурсов, и времени. «Так уж и без перерыва», — усомнился в словах врача Лоск. Я вон, как с картами посижу, бывает, так потом башка трещит жуть. Мозгу достаточно пятнадцати, ну, 30 минут на отдых, а голова у тебя от другого болит, может, сидел неудобно, свет не так падал, глаза устали, причин много. Продолжу. Хотя нет, все собственно. То есть ты считаешь, что церковь хочет создать систему управления созвездиями? Почесав, внезапно напомнивший о себе шрам на щеке, посмотрел на него Сэм. «Звучит, не буду спорить, логично. Да размах производства соответствует. Меня... Нет, не смущает, меня напрягает другой момент». Он замолк, ожидая предсказуемого вопроса. Но так как тишину в рубке нарушал только шелест воздуха в вентиляции до попискивания приборов в панели управления, продолжил. «Император жив». «Нет, не так. Он не мертв. Это мы все знаем. А по твоим построениям, жвалок, получается, что данная система должна его заменить». «Хорошо, хорошо», — махнул он рукой, видя, что док приоткрыл рот, собираясь что-то сказать. «Не так выразился. Не заменить императора, но взять на себя функции имперской администрации. Так?» М -м «Да, Сэм» согласился, немного подумав врач. «В теории, да. Я допускаю создание некой, эм, управляющей системы, которая будет на основании получаемых данных, а для их сбора можно использовать такие же мозги, эм, модули. Да, пусть будут модули, с подключенными к ним тремя биообъектами». «Получаем», — посмотрел на него Сэм. «Некий ящик». В нем плата и три мозга. К ним кислород, питательные вещества и информация. Ты об этом? Технически это сложно? В том-то и дело. Несмотря на то, что в рубке поддерживалась нормальная температура, плюс 24 по стандартной шкале, док зябко поежился, такую систему любой выпускник более-менее нормального института на коленке сделает. И даже наших знаний тут хватает прикрутит и кнут, и пряник, вогнав контакты в соответствующие доли мозга. «Я верно понимаю, что создать такой модуль возможно?» Дождавшись кивка врача, Люциус продолжил. «Платы те присоединить тоже возможно. Это я сам видел. Значит, поморщившись, данная тема была ему неприятна. Мы имеем систему из стандартных унифицированных, как их назвал док-модулей». Какие-то собирают информацию, другие, получив ее от первых уже сконструированной, обрабатывают и передают третьим, вырабатывающим решение И все это тоже пирамиды системы. Созвездия, секторы и... кто наверху? Императора нет, система церковная, значит, патриарх. Возникшую в рубке после его слов тишину нарушил внезапно охрипший лоск. Пры...кэ прыжок входим!» — доложил он, отпуская рычаги управления. Сэм, словно выйдя из странца, как-то заторможенно проговорил док. «Нет, я все понимаю. Я даже верю теперь, что ты действительно оттуда, из-за грани, но... Патриарх?» «Да, сэр», — забыв о своем кормовом ранении, вскочил со своего места Сергей. — Что вы, сэр, это, ну, никак невозможно. — Все же знают. Его святейшество все дни в молитвах проводят. Отрешась от всего мирского, он денно и ночно молится за души наши. — А вы? В голосе бывшего монаха проскочила ненаигранная, реальная обида. — Эх, сэр. Махнув разочарованно рукой, он сел на место, ойкнув в момент касания его пятой точки с подушкой сиденья. «С вами ясно!» — ухмыльнувшись, мол, другого я и не ожидал, Сэм посмотрел на Лоска. «Ну а ты что скажешь?» «А что я?» — набычился в ответ пилот. «Это ты скажи! Ты что?» «Решил на патриарха святой поход объявить?» «Нет, конечно!» — ухмыльнувшись во второй раз, сложил руки на груди Люциус. «Кто я и кто он?» «И на том спасибо!» Шумно выдохнув, папаша расслабленно откинулся в кресле. «Я уж думал!» С ним патриархом вашим перебил его Сэм. Пусть равная ему фигура развлекается, император. «Так его же нет. Сэм!» — вскочил со своего места жвалк. «Забыл? Я же тебе рассказывал. Наше управление его искало и не нашло». «А мы найдем!» — рубанул он воздух ладонью. «У нас другого варианта нет, как вы не понимаете. Брат-капитан Шнек, — скривился он, произнося эти звуки, — не успокоится, пока нас не найдет. Это вам что, не ясно?» «Может, забудет?» — с неуверенной надеждой произнес лоск. «Ну, порыщет туда-сюда и махнет рукой?» «А то ты его не знаешь», — добавил талик у насмешке в свой ответ командир. «Шнек не отступит». «Да знаю я!» Раздражение пилот скрывать не стал. «Вот только подумал, найдем сокровище и на курорт махнем. Эх, умеешь ты обломать, умеешь!» «Допустим», — вернулся на свое место врач. «Ты прав. И мы после этого похода начнем поиски императора. Допустим, нам из этого-то живыми вернуться. Где искать станем?» «Лав», — не отвечая ему, повернулся Сэм к Юнге. «Припомни, те платы, большие». «У тебя хоть какие-то идеи? Куда они шли? Есть?» «Откуда, сэр?» — опустил голову тот. «Их грузовоз забирал. А куда?» Подтверждая полное отсутствие информации, развел он руками. «Хорошо. С другой стороны зайдем», — подмигнул ему, ничуть не расстроенный таким ответом Люциус. «Проверки у вас были с вышестоящим начальством? Знаешь, ну, такие парадные» когда заранее говорят о прибытии крупной птицы. Даже слишком часто, сэр, торопливо кивнув, принялся жаловаться Сергей. Раз, а то и два в месяц пребывали. Епископ Маркорий со свитой. Вы бы знали, сэр, как они работе мешали. Бывает, всей толпой в нашу келью завалят и... Стоп, пресек его жалобы сэм. Этот епископ, он откуда к вам пребывал? С Азунда, со второй планеты. Гиблое место, сэр. Подобно жвалгу поёжился парень. «Ледяной мир, океан, то есть. Монастырь там на айсберге стоит. Суши на второй планете нет. Круглый год там минус десять, минус пятнадцать. Постандартный, конечно. бр А скажи, приятель, платы эти твои, они как при работе греются?» «Есть такое, сэр. Точно, сэр. Вы как знали, говорите. Самое слабое место — перегрев». «Нам, сэр, пришлось для своих работ вентиляторы ставить и из меди, теплосъемники мастерить. Иначе, покачав головой, он вновь развел руками. Перегрев, и все, горят. Мы, сэр, поэтому и не смогли больше трех э, объектов на одну, с одной платой объединить. И то, даже при нашем охлаждении, не более получаса на рабочей мощности. Вот с одним объектом, сэр, с малой платой, таких проблем не было». «Так уж и горят!» — внимательно вслушавшийся в его слова лоск повернулся к Сэму. «О, слыхали? Горят! А вы модули...» «Погоди!» — отмахнулся от него Сэм. «Сергей, а макароны это ваше, епископ Саазунда, он системой охлаждения заинтересовался?» «Нет, сэр. Похвалил, да, за выдумку и все». В общем, ясно. Потянувшись, Люциус с довольным видом похлопал себя по животу. «Давайте перекусим, что ли?» И встав, направился к штабелю контейнеров у задней стены рубки. «А пояснить нам, что тебе ясно, ты нам не хочешь?» Развернулся в кресле, следуя его движению док. «Ты что будешь?» Поднял, показывая ему пару коробок с саморазогреваемым обедом Сэм. «Вариант один или два?» «Без разницы». «Все одно химия». «Написано натуральный продукт», озадаченно встряхнул коробку, в которой, судя по яркой картинке, была отбивная с картофельным пюре «Люциус». «Тогда сам выбирай». Вернувшись на свое место, он выдернул язычок, отвечающий за начало разогрева блюда, и, постукивая пальцами по картинке, прикрыл глаза. «Сэм, не прикидывайся». Вернувшийся от контейнеров с такой же коробкой, врач уселся напротив него. «Что тебе ясно? Говори нам!» Коробка в его руке описала дугу, захватывая остальных членов небольшой команды. «Ни черта не ясно!» Док, открыв глаза, недовольно пробурчал Сэм. «Ну ты-то! Голову включи! Греется эта хрень? Да! Охлаждать ее надо? Да!» «И тут появляется епископ с холодным морем под задницей». «Ну, ты думаешь, уверен, принялся распаковывать свою порцию Люциус?» «Делов-то. Поставил насос, положил трубы, трубочкой вдоль платы и все. А протечет. Там, откуда я пришел, у нас на каждый корабль подобные модули ставить можно было. Не с водой, конечно, химия там была». Наклонившись над испускавшим пар блюдом, он сильно втянул носом поднимавшиеся ароматы и, довольно зажмурившись, простонал. «Химия. Родная и привычная химия. Вы как хотите», — зачерпнул он ложкой пюре, — «а я есть буду». «Приятного», — открыв свою коробку и зачерпнув ложкой пюре, Док, недовольно поморщившись, осторожно попробовал содержимое. «Химия. Я просто чувствую все эти усилители вкуса и ароматизаторы, идентичные натуральным. Гадость, но вкусная». Проглотив пару ложек, он перевел взгляд на Сэма, корочкой хлеба, вычищавшим содержимое коробки. «И все же. Епископ, море холодное, модули. Это ты логично связал, и я соглашусь с тобой по этому поводу». «В других системах планетах есть и полюса с холодом, да и в горы подняться можно». «Хорошо, но ты говорил про императора. Ты что, считаешь, что Маркорий может знать про его местонахождение?» «Да», — просто ответил Люциус, складывая коробку по нарисованным на ней пунктиром для утилизации. «Во, у меня котик получился», — показал он врачу плоскую фигурку улыбавшейся кошачьей морды. «С нами вы всегда сыты и довольны», — прочитав сложившийся на заднике кота текст, Сэм покачал головой. «Вот же ушлые! Хм! Еще что ли одну съесть?» «Лоск, ты что выбрал?» «Рыбу с рисом!» — более-менее разборчиво, несмотря на набитый рот, произнес пилот. «И как?» — вместо ответа тот просто поднял вверх большой палец, возвращаясь к еде. «Рыба?» С сомнением в голосе произнес Сэм, поворачиваясь к коробкам. «Не, я еще по мясу». «Сэр, я, если вы помните», — язвительно хмыкнул врач, — «у вас, командир, кое-что спрашивал». «О, у меня домик», — продемонстрировал врач строение с островерхой крышей. «С нами каждый дом — полная чаша», — прочитал он попавшийся ему рекламный текст. «Ага, а также химическое отравление и...» «А у меня кораблик», — поднял вверх свою фигурку Юнга, и написано... «Во, док, видал?» — вернувшийся со второй порции Сэм кивнул на Лафа. «Капитаном будет, спорим?» «Сэм!» «А!» «На рифму не нарывайся», — продемонстрировал знание траншейного юмора врач. «Вопрос я задавал. Ну?» «Так я же ответил!» Искренне удивился тот, выдирая язычок из коробки. «Ну, если тебе нужен детальный ответ, то вот, пожалуйста». «Да, я так думаю. Маракон этот должен хоть что-то знать про императора. Если и не место, где патриарх его прячет, то как минимум что с ним? В каких условиях его содержат? Как кормят, развлекают? Хоть что-то из нужного нам, хоть какие-то крохи, за цепочки мы получим. Ну, а дальше принялся он раскрывать коробку». «Дальше нам бы только кончик ухватить, распутаем». «Я тебе ответил, док?» «Ты удовлетворен?» «Да», — кивнул жевалк. «Твоими словами, но никак не едой». «Не мог натурального чего купить?» — оставил за собой последнее слово «врач».